и вместе с последствиями опричнины ввергла Россию в глубокий социально-экономический кризис. Главка 5. Ни один из трех претендентов на Ливонию, царь Иван IV, король Польши Стефан Баторий и король Швеции Иоанн III, не считал борьбу законченной. Иван IV мечтал о возобновлении войны и восстановлении своего контроля в по крайней мере над Дерптом и Нарвой. Баторий планировал новый крестовый поход против Московии. Отношения между Баторием и Иоанном Шведским также были натянутыми. Чтобы подготовиться к новой войне с Баторием и продолжить борьбу за выход к Балтийскому морю, царь решил возобновить переговоры с английской королевой Елизаветой. В мае 1582 года царь отправил королеве в качестве своего посла-дворянина Федора Андреевича Писемского с инструкциями вести переговоры для заключения союза между Англией и Москвой. Иван IV хотел усилить политический союз брачным, жениться на английской подданной. Перед отправлением Писемского в Англию Иван IV обсуждал такую возможность с английским врачом Робертом Джекобом, представленным к царю королевой по его просьбе в 1581 году. Джекоб счел подходящей парой для царя Марию Гастингс, дочь герцога Хантингтона, родственника Елизаветы. Писемский должен был заняться этим делом. Иван IV в этот момент уже был женат на Марии ногой, но поскольку этот брак, седьмой по счету, не был благословлен церковью, он не имел канонической силы. Более того, вскоре после женитьбы Иван IV почувствовал отвращение к своей супруге. Писемский был проинструктирован на этот счет, если англичане спросят о семейном положении Ивана IV, то надлежало сказать, что царь готов развестись с теперешней женой. Новое осложнение возникло в октябре 1582 года, когда Мария родила Ивану сына, злосчастного царевича Дмитрия. Новость об этом событии достигла Англии в то время, когда Писемский все еще был там. Это, конечно, не способствовало выполнению им задачи организации брака Ивана с Марией Гастингс. Писемский прибыл в Англию в сентябре 1582 года, но был принят королевой лишь после значительной задержки, поскольку она в это время вела переговоры с польскими посланниками. Переговоры королевы с Писемским шли весьма медленно. На обсуждении был поставлен вопрос о браке, и поначалу казалось, что королева заинтересовалась предложением. Писемскому была предоставлена возможность увидеть предполагаемую невесту во время ее прогулки с провожатым по саду. Что же до политического союза, то Елизавета пыталась взамен выторговать для Англии монополию на всю внешнюю торговлю в России. Переговоры ни к чему не привели. Елизавета назначила своим новым послом в Россию сэра Боуса. Это произошло 5 июня. Ему надлежало продолжить переговоры там. Две недели спустя Боус и Писемский отплыли в Россию. Последний увозил с собой для демонстрации царю портрет Марии Гастингс. Толстой. Россия и Англия страница 36 а также страницы 189 и 226 Примечания 41 51 сборник страницы 38 и 70 соловьев том 6 страницы 676 679 лурье Послание Ивана Грозного. Страница 518, 519.